Глава 7. Первое, что я услышал, выходя из зевопещер Рока, торжествующий вой сирены. Первое, что я увидел, поднятый на огромную высоту стальной гриб системного наблюдения и фиксации. Настоящая махина с соответствующими возможностями. В верхней части гриба открылось несколько небольших люков. До моих усиленных микрофонами ушей донеслось едва слышное фырканье пневматических трамплинов и в воздух взмыло три дрона. Два успешно запустили двигатели и начали наворачивать вокруг гриба восходящие спирали. А третий, потрепыхавшись, перекосившись, с трудом вернулся обратно на гриб и замер там прилепившейся сонной мухой. Что-то не так с двигателями или электроникой. И неудивительно, столько лет провести в консервации. И удивительно, два из трех ведь все же взлетели и вполне уверенно. А чего я охренеть как не понимаю? Что за победный рев сирены? Предупреждать вроде не о чем, молча бы поднялся, но нет. Надо на весь мир заорать. «Привлечь к себе внимание?» «Герой Эрекван». «Внимание!» «Внимание!» «Системное предупреждение!» «Зафиксирован пуск боевой ракеты!» «Направление?» «Область входа в аттракцион пещеры Рока». «Время до удара?» «Воздух!» Взревел я, не став тратить время на дальнейшее чтение. «Код 7! «Живо! Живо! Живо, мать вашу! Хрена вылупились! Бегом! В рассыпную! Гиппо! С платформы прочь! Платформу с ранеными к тому холму! Бегом! Бегом!» Сработало, и бойцы рванули от техники. Какой-то идиот сунулся под уже двинувшуюся платформу, но я проигнорировал его, метнувшись к Роксу, что уже сидел на водительском месте, И суматошно крутя руками выворачивала руль. Система! Прикрой нас! Сбей гребаную ракету! Сбей! Ответа я не ждал, но он пришел. Боезапас отсутствует! Ожидайте! Ожидайте! Сука! Дальше все было рвано. Моя рука стискивает стальные пальцы на краю кирасы Рокса, чуть цепляя и плоть. Я прыгаю! В уши рвется дикий вопль Рокса, подо мной мелькает платформа, затем голые камни и... Удар! Удар! Удар! Воздух наполняется свистящим гулом и... взрыв! Подтолкнутый взрывной волной я лечу кувырком, из моих пальцев выворачивается кераса, и я теряю механика над глубокой расщелиной. Динамики с радостью льют мне в уши многоголосицу криков боли. Что-то кричит Каппа, воет Орк. Я что-то отмечаю и даже кричу в ответ, но... Герой Эрикван, Внимание! Внимание! Системное предупреждение. Зафиксирован пуск боевой ракеты. Направление. Область входа в аттракцион пещеры Р... «Кот-семь!» Мой вопли вылетает из врубленных на полную мощность динамиков. «Кот-семь!» Прыгнув обратно, успеваю подхватить с земли окровавленную оглушенную девку с намалеванным на груди керасы оттопыренным средним пальцем. Ухожу в сторону, успев увидеть тяжело идущего гиппо, толкающего перед собой одну из платформ с ранеными бойцами. Мохнатый пес Стивен... Высунув язык, тащил на себе сразу двух жестоко израненных бойцов. «Удар! Удар! Удар! Укрыться!» «Взрыв!» На этот раз ракета ударила в скальный массив над входом в пещеру, выбив огромное количество каменной шрапнели, что ударило по нам, подобно граду. «Убью!» Прохрипел я, швыряя раненого в ту же расщелину и возвращаясь за следующим. «Убью! Герой Эрикван. Внимание! Внимание! Системное предупреждение! Зафиксирован двойной пуск боевой ракеты! Направление! Область входа в аттракцион пещеры Рока!» Из наполовину заваленного зева пещеры с пронзительным, яростным и ликующим одновременно воплем Вырвалась гигантская змея. Дернув башкой и загнувшись, бросарра подхватила из песка разорванный труп и помчала дальше. На ее спине, зацепившись за шипы и гребень, висело что-то орущее пифия Кассандра. Секунда, другая. И они исчезли, оставив длинный извилистый след на дымящейся земле. Я все это дерьмо видел лишь мельком будучи занят тем, что помогал Гиппо перетащить платформу с ранеными через каменные обломки. Нам на помощь пришли остальные экзы. Вытянувшись в немыслимом прыжке, над головами пронесся Хван, уронив за скальным вздутием заходящегося криком лишившегося ног бойца. «Удар! Удар! Удар! Я вас всех расчленю!» Выплюнул я, бесцеремонно сгребая раненых и швыряя их Каппе, Хвану и Реку. Обе ракеты снова ударили в скалу над пещерой. И на этот раз ушлепки добились своего. Намертво закупорив пещеры Рока, отрезав от нас терминал. Вот только поздно! Да и не ради терминала они так жопы рвали, тратя, несомненно, крайне редкие в этих краях ракеты. Они стремились перекрыть выход из пещеры, чтобы мы не смогли добраться до Бросарры. Или чтобы Бросарра не смогла вырваться наружу. Кретины! Насколько же надо бояться придавленную скалой беспомощную змею, чтобы атаковать камень, а не живую силу противника? Тигр! Тут! Че рыдаешь? Тигрелла! Ну? Ее больше нет! «Сегодня мы многих не досчитались, боец!» — рявкнул я. «Приди в себя! Давай на ту возвышенность и наблюдай! Доклад в эфир каждые три минуты! Вперед!» «Есть! Ее бы похоронить камнем голову!» «Быстрей, тигр, быстрей!» «Есть!» С яростным рыком двуногая кошка умчалась к указанной скале, а я продолжил орать в эфир. Всем! Вколоть себе бодрящего из красной зоны! Поднять жопы! Затем поднять раненых и тащить по направлению к Реку, проверить каждое тело на предмет жизни. Каппа! Хван! Проверить баги! Гиппо, какого хрена ты тянешь опору? Нога повреждена! Лид! Левая! Теряю смазку! Потеряла двоих из звена, накрыла осколками спину! Легкая броня корзины, не... Сэбл! Толкай гребаную платформу! Креку! Есть! Глянув на висящий над нами гриб-системы, я убедился, что он на месте, и, судя по полосующим дым и пыли лазерным лучам, активен. Значит, следующего ракетного пуска пока можно не опасаться. «Герой Оди! Говори! Эта техника была мертва! Крикнул мне лежащий среди раненых пленный драконит. Всего пять ракет с мертвой электроникой! Еще сегодня с утра эти ракеты были мертвы! Всего пять? Да! Но это древние реликты! И они не работали! Вообще! Мы пытались долгие годы оживить! Там тотальная блокировка! И заткнись! Выдохнул я, и драконит захлопнул пасть. Раз ракеты прилетели, блокировки больше нет. Ладно, ладно. Оно ну, быстрее, мясо. Нам надо убрать отсюда свои задницы, пока не прилетели следующие гостинцы. Да нет, у нас больше ракет. Всего пять и было. Не выдержал драконит. Жизнью клянусь. «Что за дерьмо сегодня происходит? Во имя матери!» Крича, рыча, истекая кровью, отряд собрал подранков, следом подобрал и трупы. Мы погрузили все на одну из платформ, затем вытолкали из месива обломков изрешеченную багги, что чудом осталось на ходу. Вторая машина была мертва, как и одна из искореженных платформ. Вспомнив о мелочах, я наведался к расщелине, И с помощью хвана вытащил из нее заброшенного туда бойца, после чего оттуда же добыли потерявшего сознание рокса с вывернутым бедром и сломанной левой рукой. Покинув пещеры, мы двинулись к виднеющейся впереди хилой и березовой роще, где белые деревца перемежались приземистыми елками, и все было густо замешано на валунах. Лит! Вижу противника! Как далеко? Сколько их? Поворачиваться я не стал, продолжая толкать платформу, на которой спешно лотали раненых. Сквозь решетчатый бортик стекала густая кровь, пачкая руки Экза. Отряд. Скорость развели очень большую. Двигаются напрямую к пещерам. Нас пока не видят. Мы скрыты за холмами. Принято. Меняй позицию, тигр. Смещайся ближе к нам. Я задержусь, командир. «Позволь задержаться!» «Еще успеешь отомстить, тигр! Смещайся!» «Прости, командир! Прости!» «Вот дерьмо! Тигр, ко мне! Немедленно!» Ответом была длящаяся несколько секунд тишина. Затем снова послышался хриплый голос разведчика. «Пять многоногих шустрых тварей!» На них четыре экза. Два из них похожи на глефы. Еще два. Какие-то странные переделки. Это первый отряд. За ним движется еще один на багги. Там больше гоблины. Плюс два экза. Второй отряд в красной броне. Повторяю, в красной броне. Принято. Тигр, не дури. Я любил эту дуру. Я просто ее любил. Пол километра до меня. Километр до вас. Я привлеку их внимание. Твою мать, тигр! Хватит строить из себя трахнутого романтика и ушлепка. Хочешь отомстить? Живи на зло! Двести метров до меня. Меня заметили. Прощай, командир. И спасибо. Тигр! Рацию уничтожаю, чтобы не досталось врагу. Всем вам тоже удачи, ушлепки. Сдохните красиво!» Еще через минуту с холма, где занял позицию тигр, послышался частый автоматный огонь. По его укрытию ударили из нескольких стволов сразу. Загремел крупный калибр, яростно застучал пулемет. Мы продолжали двигаться к роще, оставляя на песке дороги темные пятна крови и смазки. Уже едва двигающийся Гиппо замедлился еще больше, начал отставать. «Командир, я экс не брошу!» выдохнула в эфир Сэбл. «Умру с ним! Сейчас развернусь и...» «Захлопни пасть и шагай дальше!» ровно произнес я, и на этом разговор завершился. Своем поврежденных сервоприводов жирный шагоход продолжил трамбовать дорогу. Когда мы достигли первых деревьев и нырнули за рощу, получив новую преграду между нами и разведчиками противника, автоматный огонь со скалы уже затих, а вот противник продолжал палить из всех стволов. Еще через 10 секунд ахнул сдвоенный взрыв. Воздух разодрал пронзительный, И такой знакомый виск призма насекомого. «Гребаный кошак!» – процедил я. «Гребаный кошак!» «Десятники!» «Считайте своих!» «Баск!» «Пересчитай разведчиков!» «Мне доклад по готовности!» Обернувшись и ожидаемо не увидев преследователей, выругался сам на себя, а затем недоуменно прислушался к внутренним ощущениям. «Какого хера?» «С чего я на таком взводе? Успокойся, гоблин! Сбавь обороты заливающегося нервным хохотом разума! Притормози, низушек, притормози!» «На обычную боевую ситуацию и реакция должна быть попроще!» С хрипом загнав в легкие побольше пахнущего машинным маслом воздуха, или мне так казалось, я пошел ровней. Убрал руки от платформы, что снова встала на узкую грунтовую дорогу, бегущую мимо рощи по каменистому полю. Зашипела аптечка под броней, презрительно плюнув мне в кровь дозой химии. Но я уже и сам успокоился, заставив себя вернуться к самому главному на текущий момент – к действию, к постоянному действию. «Стивен! Пес! Да! Я видел, как ты тащил на себе двоих!» Зверолюд промолчал, а я продолжил. «Броня на тебе уже есть. Надевай остальную снарягу. Хватай разгрузку и бери в лапы автомат. Закидывай за плечо дробовик. Пользоваться умеешь?» «Да! Какой приказ?» «Сопровождай раненых, мохнатый!» Отозвался я, кивая на платформу. «Я могу и повоевать, командир! Эти ушлепки забрали Мишку, и они...» Реально пафосные ублюдки. Таких всегда ненавидел. Ты не притерт к нам. Не знаешь, как мы воюем, качнул я головой. Займись платформой. Вместе с теми, кто может двигаться, поднимите повыше ее борта, уложите раненых поудобней, прикройте их сверху кирасами. Убедись, что всем хватает воды и аптечек. Понял, командир. Баск, что там? Три разведчика целы. У двух легкие ранения. Задета рука у одного, почти отрезана пятка у второго. Он уже не ходок. Еще два тяжело раненых. Остальные принято! Бери под командование платформу и багги, обложите борта заплечными мешками, наберите камней и туда же под борта. Возьми стиво и займитесь ранеными, баск. Заставьте дышать даже подыхающих. «Медблоки системы на подлёте!» «Есть, Лид!» Оглядев вздрагивающую мясную кучу, что местами уже подыхала, а местами только задумывалась об агонии, заранее напустив в глаза обречённости, я злобно заорал. «Эй! Мясо стонущее! Слышите меня, гоблины? Система уже выслала по нашей душе медблоки и торгматы с сучьими шоколадками!» «Дотяните!» Не сдохните! И тогда уже подлеченные сможете увидеть, как гребаные непримиримые один за другим поднимаются на эшафоты. Те из них, кого мы сами не прикончим. Поняли? Вот ваша цель на следующий час. Дышать! Дышать всем на зло! Они ждут, что вы подохнете, а вы, кашляя кровью и злобой, живите им на зло! Все сдохнут, я останусь. Поняли? Все сдохнут, я останусь. Запомните и знайте, мы уже победили. Эти их ракетные пуски, агония, их замкнутому мерзкому мирку уже пришел конец. Слышите меня? Непримиримые уже сдохли и знают это. Пытаются укусить напоследок, в то время как с земли поднимается их гибель! Эй! Кто может ворочать шеей? Посмотрите туда! Я указал рукой на пригорок, с чьей вершины, взметая пыль и мелкие камни, поднимался к ободранному небу очередной грипп системы. Видите? Ответом мне была мешанина из криков, стонов, хрипов и сипов. Бодрости чуть больше, чем слюней и крови. Что ж... «Уже неплохо!» «К полусфере!» скомандовал я, обращаясь к спине водителя. «Может, хоть там есть боезапас? Нам сейчас очень не помешает огневая поддержка!» «Ох, дерьмо!» Садясь, простонал Рокс. «Ты мне ногу чуть не выдрал!» «Подлечим!» ко мне в багги перебраться, ребятишки!» Подхвативший старика Каппа перешел на бег трусцой, мигом доставив искалеченного мной механика к Багги. Сплюнув, утерев исцарапанное лицо, Рокс ткнул водителя в плечо целой рукой и в голос заорал. — Левей бери, хреносос тупой! Не видишь яму, дерьмоед! — Спасибо за совет, Рокс! — прокричал в ответ водитель. «Еще один умер. Констатировал Баск и, содрав аптечку с мертвеца, протянул испачканное в крови устройство к копошащемуся у бортов зверолюду. «Прилепи к себе!» «Ага! Спасибо!» Ничуть не смущаясь кровью, он принял подарок и спрятал в один из карманов пыльные разгрузки. Машинально я отметил, что Стив не путался в клапанах-карманах и точно знал, в какое именно отделение идеально войдет аптечка. Сдвинувшись на обочину, я успокаивающе махнул десятником и по склонам рванул к поднявшемуся стальному грибу. Вот и оправдалась моя паранойя. Солнечные панели в хлам, но у меня еще наполовину залитая энергией батарея в Экзе, а еще одна, полнюхонькая, плотно сидит в разгрузке, дожидаясь своего часа. Сможем ли мы подзарядиться? О, да! Если мы протянем еще полчаса-час, то не только выживем, но и сорвем джекпот благодаря пребывающей поддержке от системы. Вот только как долго все это дерьмо будет пребывать? Это я и собирался выяснить. Система! Повторяю запрос на огневую поддержку. Непримиримые висят у нас на хвосте. Несем потери. Нужно время для занятия оборонительных позиций и перегруппировки. Боезапас отсутствует. Ожидайте, ожидайте. Да чтоб тебя! Кем надо быть, сука, чтобы оставить законсервированные автоматические дзоты без боезапаса? Твою мать! Система! Запрос на огневую поддержку! Боезапас отсутствует. Ожидайте, ожидайте. Дроны! У тебя есть дроны-разведчики! Отдай их мне! По гранате в лапу, чтобы зажало рычаги уже с выдернутыми кольцами и на врага! Перед ударом разжать захват и все! Да, дроны будут уничтожены, но оно того стоит! Тишина. Система! Сука! Сколько раз мы почти подохли из-за твоих заданий! Ты хочешь сохранить мой отряд? Отдай мне сраных дронов! Запрос услышан и оценен. Запрос принят. Ожидайте. Но надо же! пробормотал я, опускаясь на колено и вскрываясь. Ну ни хрена себе! Выбравшись из шила, весь мокрый, дрожа в в воздушном потоке, я торопливо выудил из-под сумка четыре осколочные гранаты оборонительного типа, подумав, добавил к ним еще две зажигательные. Разложил все на мертвой, потрескавшейся земле, смертельное на мертвое. Я вскинул голову и увидел неуклюже опускающихся ко мне трех стрекочущих малых дронов. Ага, можно добавить еще гранат, о чем я и заорал Реку. Пока ко мне бежал орк, таща требуемое, я успел снарядить два дрона из трех, с радостью обнаружив, что могу надежно закрепить на каждом до четырех гранат. Когда я, закончив снаряжение дронов-смертников, сообщил системе наметки своего плана, забрался внутрь экзоскелета и выпрямился, три загруженных дрона уже двигались к единственно возможному для них месту засады. Все к той же березовой еловой роще, что мы миновали. Снаряжая дронов, я раз за разом повторял равнодушной системе свою простейшую задумку, бросая короткие взгляды то на рощицу, то на невыносимо медленно удаляющийся отряд. Когда летающие самоубийцы скрылись за деревьями и затихли, я задал следующий важный вопрос. «Когда прибудут медблоки?» «Доставка в пути. Ожидайте». «А точнее...» «Доставка в пути. Ожидайте». «Дожили», – прорычал я. «Машина не может назвать точное время доставки». «Давай за отрядом, Рэг!» Всем слушать эфир я говорю и повторять не стану. Так что прочистите уши от дерьма и крови и слушайте, гоблины. Я излагаю план. А план настолько прост, что даже самые тупые его поймут. Итак. Перепрыгивая камни, огибая земляные кучи, я удалялся от отряда, на ходу выплевывая короткие рубленные фразы поочередно назначая каждому из усеченных десятков свои задачи. Спустившись в узкий овраг, облегченно остановился зачадивший гиппо. Отстали от платформы Экзы и двинулись на позиции, уводя с собой бойцов. Оставшиеся побежали за наконец-то нормально двинувшейся платформой. Перестала стопориться часть поврежденных колес. Что-то на ходу подкрутили и подшаманили в багги, машина тоже двинулась ровнее потащив за собой груз. «Хорошо, хорошо!» Повернувшись спиной к уходящим подранкам, присев за валуном, я вскрылся, вытащил из разгрузки бутылку противно теплой воды и жадно выхлебал ее, перед этим раскрошив на зубах по паре таблеток шизы и энергетиков. Заменил батарею в Экзе на новую, проверил оружие, и, разжевывая сразу два протеиновых батончика, забрался обратно в шило. Вставать не стал. Оставшись на выбранной позиции, слушая хрипящий злой эфир, где лающие голоса бойцов один за другим докладывали о занятии позиций. «Ладно. Мы готовы, суки. Дерзайте жопами!» «Услышь непримиримые мои слова, может, и приостановились бы». Хотя вряд ли, донесшийся до моих ушей виск тварей громко и четко говорил «Мы голодны, очень голодны, мясо нам». Трудно себе представить, насколько тяжко прокормить весящих под пару тон хищных тварей в скудных условиях мира монстров. Они всегда на полуголодном пайке, даже невзирая на грабительские рейды во внешний мир. А начиная погоню, «Заставляя огромные тела двигаться на максимуме, сжигая калории с бешеной скоростью, ты будто даешь отмашку вечно подстерегающему тебя голоду. Терзай меня! Рви мое сознание на части!» Заметив первые проблески движения между корявыми стволами, я замер в ожидании. «Если система не ступит, то прямо сейчас!» Донесшийся от стального грибовой сирены дал понять, что система заявила о себе. Не только сиреной, наверняка и яркими зелеными надписями перед глазами атакующих. У каждого в башке чип, каждый может прочесть грозное предупреждение. Но даже если они что и прочли, это их не остановило. Выметнувшиеся из-за деревьев многоножки с безумной скоростью рванули по испятнанной нашей кровью дорожке, продолжая драть воздух короткими взвизгиваниями. Тигр не ошибся. Четыре экзоскелета. А вот многоножек на одну меньше. Пусть он и глупо погиб, но кого-то все же забрал с собой. Да и на этих успел оставить несколько глубоких дыр от пуль. Четыре многоножки, четыре экза. Преследователи преодолели еще сотню метров, и я приподнял сжатый кулак. Заметив условленный сигнал, система еще раз взвыла сиреной, Наверняка послала ей письменное уведомление вроде тормозите или умрите. И во вражескую колонну ударили три выскочивших из-за деревьев дрона. Выметнувшись из укрытия, я рванул к противнику, следя за тем, чтобы не перекрывать обзор засевшим позади стрелкам. Взрывы прозвучали почти одновременно. Взметнулось несколько ярких огненных вспышек зажигательных гранат. В воздух разодрались сотни осколков, усвистевших на пару сотен метров. По мне стеганула парочка, но я не обратил на попадание внимания. Ожидаемая мелочь. Я смотрел только вперед. Туда, где бились на тропе оглушенные, обожженные и посеченные осколками твари, где с трудом поднимались вражеские экзы, где одна из многоножек с оторванной башкой медленно двигалась куда-то прочь. Прозвучавшие выстрелы ударили в одну цель, как я и приказывал. Три прямых попадания в расположенного ближе всего Экза лишили его одной конечности и уронили на землю. Плеснула кровь, добавив грязи. Следующие выстрелы я уже не отслеживал. Вскинув обе руки, я принялся выпускать одну короткую очередь за другой, чередуя иглы и пули. Дергающиеся стволы метались между целями, добавляя хаоса, шума, боли и смерти. Отлетали отсеченные пулями лапы, хрустели панцири, дробным звоном отзывалась броня вражеских экзов. Швырнув две гранаты, я упал за дергающуюся тварь и, выдвинув лезвие, всадил его в брюхо гигантского насекомого. С треском повел к груди, где разрезал, будто нарисованное на панцире, искаженное человеческое лицо, и в этой точке, будто по наитию, вбил лезвие поглубже. Рванувшись, многоножка рухнула обратно. Прозвучавший хлопок гранаты дал сигнал подниматься, но ну перед этим я успел впихнуть в прорезанную дыру зажигалку и только затем вскочил. Замахнувшийся на меня огромным топором экзоскелет не успел нанести удар, Влетевший в него рек повалил врага и, рухнув сверху, зажал клешнёй его и без того поврежденную правую руку. Выстрел. Дикий вой боли сквозь наружные динамики. Клешня со скрипом сдвинулась, сжимая искореженные бронещитки. Рывок! И Рек вскочил, сжимая в клишне сюрреалистично истекающую кровью стальную руку. Перекатившись, я взмыл в воздух, пропуская под собой подсекающий удар визжащей алой многоножки. Та крутнулась еще раз, скинула верхнюю часть туловища в молниеносной попытке схватить меня и... Ей в грудь глубоко вонзилось лезвие меча Каппы. Следом рявкнул его дробовик, посылая в рану заряд картечи. Призм крутнулся, сбивая мечника с ног и отшвыривая прочь. На многорукого призма в прыжке налетел Хван, умело всадив сразу оба лезвия в дыру на груди. Экзоскелет дернулся, аптечка попыталась сказать свое веское слово, но Хван вбил лезвие поглубже, и враг начал заваливаться. Но успел ударить двумя манипуляторами. Один пришелся по керасе Хвана, а второй пробил бедро, с легкостью прорубив хитин. Оказавшаяся рядом многоножка довершила дело, отодрав Хвану нижнюю лапу. На этом ее успех закончился. Всей массой я рухнул ей на голову, перед этим успев выпустить пару очередей. Крутнувшись, простучал пулями по спине наседающего на река серого Эгза. Пинком отшвырнул орущего Хвана и присел, не давая израненной многоножке зажать меня жвалами. Не совсем удачно. Жвала зацепились за плечо, застонал металл. Вырвавшись, я вскинул руку с экстрелом, направляя его в разинутую пасть. Еще минута, и бой был завершен. Дерьмо! Дерьмо! Орущий рек шатался, левая рука оторвана по локоть, из-под желтого металла брызжет кровь ползет куда-то замолкший Хван. Дымящаяся земля жадно впитывала в себя кровь, слизь и машинное масло. Недвижимо замерли стальные тела, мелко трясутся в агонии хитиновые туши, выплескивая сипение и жижу. Капа! Хватай Хвана! И за отрядом!» Ничего не ответив, отбросив сломанный меч, азиат подхватил искалеченного призма и рванул по дороге, стремительно удаляясь. «Рэк!» «Опять я руку просрал!» «Аптечка?» «Пищит паскудно! Что-то колет!» «Вот дерьмо!» «За мной!» Подхватив с разорванной туши дохлого насекомого пару сумок, я побежал за Рэком, крича в эфир. «Навелись!» «Навелись, лит! Они точно зайдут с другой стороны рощи!» «Наверняка!» Просипел я, прикипев взглядом к пригорку, за которым замер бугром Гиппо, прикрывающий два наших уцелевших миномета. «Максимальная скорость! Боеприпас не жалеть!» «Есть!» Добравшись до их укрытия, я послал Река дальше, убедившись, что ему навстречу уже двигаются бойцы. Спрятавшись за Гиппо, я упал на склон и замер, жадно хватая пересохшим ртом воздух. Вот дерьмо! Когда ж я так вымотаться-то успел? Командир! Надо мной навис Баск. Капа занял позицию! Занял! Гоблины тоже на местах! Платформа остановилась за холмом с полусферой! Ждем! Ждем! подтвердил Баск, опускаясь рядом на колено. Помолчав, Зомби вдруг произнес задумчиво. «Хорошо». «Что хорошо?» «Хорошо мне. Все стало кристально чистым, ясным». Вели аптечке поубавить дозу седативного. «Ну да, может и так». «Вижу цель, крикнула в эфир Сэбл, глянув на меня сквозь бронестекло кокпита. «Огонь!» приказал я, со стоном вставая. Минометы выплюнули по снаряду. Тут же ударили следом крупнокалиберные бронебои. «И еще раз! И еще!» Пули и мины рвались во вспухшем облаке дыма с другой стороны рощи. Как я и предположил, второй отряд противника решил зайти с другой стороны, резонно предположив, что не стоит идти уже протаренной смертельной дорожкой. Они не могли не знать о гибели первого отряда. Передатчики есть и у них. Так что вариантов было не так много: разведка, отсылка малой группы или же все тот же решительный тупой марш-бросок по чуть измененному маршруту. Из переполненного осколками и криками дымного облака вырвались три стремительные фигуры, понесшиеся к пригорку. Три боевых красных экза. Умело прыгая из стороны в сторону, падая и перекатываясь, Качая маятник, они без потерь преодолели 200 метров, и тут по ним из всех стволов ударил гиппо. Вскинув громоздкие манипуляторы, поднявшись во весь рост, орущая себл с радостью опустошала боезапас. Обогнув холм, я снова перешел на бег, зная, что следом бежит баск, а каппа чуть в стороне, залег за другим пригорком и прикрывает стреляющих бойцов выбравших своей целью пехоту врага. Редкая цепочка гоблинов потянулась к роще, спеша там укрыться. С лязгом столкнувшись с первым экзом, что легко выдержал несколько моих очередей, мы покатились по камням, награждая друг друга ударами. С треском разлетелся на несколько частей х-стрел, получив прямой удар. Я услышал торжествующий смешок что сменился бульканьем, когда мой выдвижной клинок вошел в уязвимую точку в броне, достигнув плоти. Дернув лезвие, пропарывая легкие и устраивая в них настоящий кровавый хаос, я выругался, когда понял, что не успеваю парировать удар второго противника, что уже перешагнул через баска и замахивался чем-то вроде копья, искрящегося электричеством. Еще один эгз хромая, бежал к пригорку. Перепрыгнув через меня, в копьеносца ударил каппа, позволив мне выдрать из хрипящей стальной девки лезвие и подняться. Вдвоем мы быстро уронили ушлепка, выбили сучье копье, а затем схватили его за руки и оторвали их нахрен, снова забрызгав себя кровью и смазкой. Через секунду я уже бежал к пригорку, догоняя храмца. Тот обернулся и сжал стальную ладонь в кулак, что-то сминая. Взметнувшаяся земля наградила меня пинком, закрутила и подбросила в столбе пыли. В глазах помутилась, в ушах дикий звон, а земля уже летит навстречу. Удар и я рухнул выбитую взрывным устройством солидную воронку. «Вот хитрожопый дерьмоед!» «Встать! Встать, гоблин!» С трудом подобрав под себя лапы, я поднялся и, шатаясь, развернулся. Сделал шаг и рухнул. Перед глазами заплясали алые огоньки, оповещающие об отказе за отказом. «Вскрыться!» Вырвавшись из разошедшейся стальной спины, подобно злобному насекомому из кокона, я хлопнул себя по животу, хватая рукоять. Вскинув руку, упер ствол в окровавленную харю подскочившего гоблина в алой броне. «Пошел! На! Рявкнувший револьвер откинул ушлепка назад. Поведя стволом, пристрелил еще одного и рухнул на бок. Дрожащая аптечка вкалывала в меня коктейль за коктейлем. Но веселая вечеринка почему-то все не наступала. Глянув назад, я понял причину своей нетвердой походки. Перелом как минимум правой ноги чуть выше лодыжки, а левая, странно вздутая, покрыта десятками мелких кровавых дыр. За пригорком послышалась яростная пальба, раздались крики, и все затихло. К небу потянулся еще один дымный столб. Дерьмо! выдохнул я, глядя в дымное небо. Герой Эрикван! Внимание! Приготовьтесь к прибытию заказанной доставки! Внимание! Боезапас ближайшего СОНФ успешно пополнен! Активирован защитный протокол! Дерьмо! повторил я, прикрывая глаза. Командир! Командир! «Ты слышишь? Дерьмо!»